Похищение Разиайке Каврой, Рухтнас и Разиайке пасли оленей на плодородных пастбищах. Рядом же обитал чужак Тала. Сам он был богат, держал в своем доме не только оленей, но и коров, и овец. Однако при этом был жаден и похищал оленей из стойбищ Рухтнаса. Он захватывал и детей саамов, и держал их в неволе пастухами покровители самов не могли справиться с сталой они не знали где спрятана его душа. однажды рухтна с братьями поднялся на небо, наказав разиайке не петь ее песен, но без пения богини не плодились олени и не росла трава именно поэтому разиайике запела в своей веже и тала услышал ее песню. Тут-то он и схватил Рази Айки и принес в свой дом. Хотел он жениться на Рази Айки, да та задала ему трудную задачу — сломать железную паньгу, которой вожжи пристегивались колени и уздечки. Похититель силился сломать или разгрызть железо, но только обессилел от этих попыток. Хитрая Рази Айки между тем выведала, где спрятана душа Талы, Она была за тремя озерами, которые надо пересечь на чудесных лодках при помощи мышей-гребцов, хтонических тварей. Душа была заключена в яйце. Яйцо внутри орла. Орел жил в серебряном амбаре на верхушке сосны. Пленница попросилась у Талы пойти по ягоды. Похититель привязал ее вожжами к дому, навесив на них колокольцы. Но Рази Айке перевесила их на скалы, сама же поспешила за душой Талы. Она вернулась в дом похитителя и бросила яйцо в кипящий котел. Тогда Тала в мучениях испустил дух так, что крыша его дома опала, а очаг погас. Тут вернулся Рухтнос и изгнал всех чужаков Талов за море. Сказка о похищении Разиайки напоминает одновременно мифы о похищении богинь-плодородия божеством преисподней и сказку о кощеевой смерти, спрятанной в яйце. Духи и оборотни Равк, саамский вампир Живым угрожали духи мёртвых, особенно те, которые были колдунами или шаманами-ноидами при жизни. Рассказывают о том, как в избе жили старик со старухой. У них было три дочери и сыновья. Старик умер и забрал с собой старуху. Он был колдун, еретик. Это русское название колдунов-еретиков заимствовали саамы и коми. Хотел забрать с собой и дочерей, да у тех не вышел жизненный срок. Еще все зубы были целы. Зубы признак молодости и хорошего здоровья. В поверьях Коми-Зырян колдун, потерявший зуб, лишался своей силы. Как-то осталась дочь дома одна и заплакала от тоски. Тосковать же, особенно по мертвым, опасно. Слышит девица, что ночью кто-то идет, ступая одной ногой. Глупая дочь обрадовалась, какому ни есть гостю, а тот потребовал угощения. Сожрав все, пришелец набросился на саму хозяйку и съел ее, оставив лишь ножки. То же случилось и со второй дочерью. Третья дочь, оставшись одна, повела себя разумно, спустила собаку и наготовила кипятку и камней. Вампир Равк явился и к ней, но собака не пустила его к воротам. Тогда он принялся грызть стену, а дочь стала лить на него кипяток и бросать камни. выходцы из могилы и это не смогло остановить. Так силен был его голод. Равк почти пролез в избу, да тут рассвело и мертвец окостенел в своем лазе. Сбежавшиеся соседи вбили ему спицу меж лопаток, а потом сожгли, чтобы он не возвращался больше в мир живых. Одноногое существо — характерный обитатель преисподней, края Айкумены. Вспомним рассказы об одноногих людях, живущих на краю света. Или леса — таков леший полысмурт, полчеловека в удмуртской мифологии. Чакли. К существам иного мира относились и гномы — чакли. Они жили в недрах земли такой же жизнью, как саамы, только ростом были гораздо меньше. Рассказывают, что один бездетный старик увидел в отверстии под старой елью погост чаклей и подсмотрел, как их дети выбрались ночью на землю поиграть. На следующий день он снова отправился в лес, подстерег одного из них, и принес домой к старухе как приемного сына из подземелья. Мальчуган был веселым, но постоянно подсмеивался над стариками и повторял за ними все, что они говорили. У названного отца он научился работать, но старухе только портил дело. Она чинила сети, а чакля их рвал, да еще смеялся при этом. старуха стала допекать старика чтобы он увел Чаклю назад в лес, но тот дорожил своим приемным сыном. Правда, когда Чакля повзрослел, но так и не вырос, он сам стал тосковать по своей земле и однажды ушел из дому. На пути он повстречал незнакомый народ. То была чуть так русские называли эстонцев и финнов, живших на севере Восточной Европы И Саамы переняли у них это имя. Чуть хотела завоевать самскую землю. Ее воины схватили Чаклю и спросили, «Как твое имя?» «Как твое имя?» ответил вопросом Чакля и засмеялся. На все расспросы он отвечал теми же вопросами. Тут чудские воины разъярились и Чаклю бросили в воду. Тогда все увидели, что в воду полетел не гном, а воин Чудин. Военачальник ударил Чаклю мечом, и от удара полегло три Чудских воина. Начальник понял, что с Чаклей не справиться, и велел ему вести чуть в Саамскую землю. Чакля же завел чуть к порогам, на которых загубил все лодки. Чакля вернулся к старикам, а чуть пропала. Леший побратим Лесные духи могли помочь человеку, если тот оказывал им услугу. Рассказывают, что один парень пошел в лес по дрова и только хотел срубить сухую сосну, как та взмолилась, чтобы он не рубил ей ноги. Тот срубил дерево под корень, а сосна продолжала просить, чтобы он осторожно рубил ей вершину не срубил бы голову. Лесоруб и тут справился с задачей, и из дерева вышел человек, оказавшийся в Арьелле, лешим. Его заколдовали так, что он не мог выйти из дерева. В благодарность леший обещал парню золото и принес целый мешок. У лесоруба не хватило силы его поднять. Тогда леший просто забросил мешок Кверже парня и родители удачливого дровосека зажили припеваючи. Своему же названому брату Леший дал шапку-невидимку и свистульку, чтобы тот мог позвать его на выручку. Помощь лесного побратима скоро понадобилась, потому что парня забрали на войну. Тот взял шапку-невидимку, свистнул в свистульку, и чудесный помощник вызвался воевать вместо него. Парень же оказался далеко на лесном озере у родителей Лешего. Правда, старик Леший переживал за сына и однажды дал выпить сыновнему-побратиму чудесного зелья, чтобы узнать, что происходит у Варьелле. Тут гость Леших почернел, а глаз у него вытек, и понял старик, что и Лешему на войне приходится худо. Взял он у сыновнего побратима глаз и отправил своему сыну. Стало у побратимов два глаза на двоих. Война закончилась, и леший вернулся домой. Предложил он побратиму жениться, ведь в селении его ждала просватанная невеста. Девушка боялась идти замуж за одноглазого и почерневшего односельчанина. Но он был богат, и отказываться от данного слова нельзя. Свадьба вышла странной. Ее устроили в лесу у лешего, и собралась на нее всякая нечисть. Несчастной невесте оставалось только кормить связавшегося с нечистью жениха. Нечистое богатство не приносит счастья. Лишившийся глаза дровосек сам стал сродни нечистой силе. Щука-оборотень Однажды два саама охотились в лесах и горах, но никак не могли добыть зверя. На охоте их застал рассвет, и они увидели чудо. Над горизонтом взошло два солнца. Саамы тут же загадали желание. Один попросил у солнца два века жизни, другой же обратился со странной мольбой. Он просил солнце родить девушку, в утробу которой вошел бы сам охотник. Товарищи вбили оселки в деревья, чтобы они напоминали об их судьбе. Вспомним Леменкейнина, оставившего гребень в доме, чтобы по нему мать узнавала о судьбе сына. Второй охотник был знахарем, Нойдой. Его товарищ ушел проживать свои две жизни — Знахарь же ушел в воду и стал там щукой. Два века плавал он огромной щукой в водах, зарос тиной, пока не явилась наконец девица, которую он просил у солнца. Отец девушки и выловил огромную щуку. Стали ее варить в котле. Щука же высунула из котла свой хвост, куда загнала свою душу. Девица не утерпела и съела щучий хвост. Так Нойда оказался в утробе девы. Знахарь родился вновь молодцем, наделенным чудесным знанием о жизни всей Вселенной. Он вспомнил о своем товарище и отыскал его, дряхлого, ничего не помнящего старца. Оборотнющуке осталось лишь похоронить его. Сам же он... «Счастливо зажил с девой, которую выпросил у солнца». Щука считалась волшебным животным у финно-угорских народов. Вяйня Мёнин не только сделал кантели из ее костей, но и сам превратился в щуку, чтобы добыть чудесную невесту. Правда, не преуспел в этом, в отличие от саамского оборотня. Финно-угорские водяные и даже божества принимают облик щуки, а в верованиях комизырян череп щуки приносил удачу в рыбной ловле. По щучьему велению творились чудеса и в русской сказке. Нойды и шаманский спиритизм Заклинатели-шаманы Нойды наделялись способностью проникать во все миры Саамской Вселенной, договариваться с небесными покровителями людей и спасать от злых духов преисподней. Самих шаманов избирали являвшиеся в видениях духи, тонта. Распевая заклинания, шаманы неистово били колотушками из оленьего рога в свои бубны, на которых изображались все ярусы Вселенной и все саамские божества, животные, помощники шаманов. А в центре был сам Пейве, иногда с оленем. ведь он везет солнце по дневному небосводу, или с человеком. Шаманам все подпевали. Этот шум приводил в экстаз шамана и пугал волшебную змею Саева Гуэлле, которая сажала шамана на спину и переносила в преисподнюю. Враждебные духи преисподней преследовали шамана, и он мог навсегда остаться в загробном мире. Его помощниками были змея и другие животные сайво, представлявшие все стихии мироздания и переносившие туда нойд, птицы, ласточки, воробьи, куропатки, орлы, лебеди, вороны, рыбы и, конечно, олени. Если враждебный шаман насылал порчу на Саама, его лекарь отправлял своего чудесного оленя на битву с вражеским. И если олень лекаря был сильнее, то больной выздоравливал. Порчу насылали и при помощи птиц, приносивших нойдам вредоносных насекомых. Их собирали в специальные короба и выпускали на людей, которых хотели испортить. Сходные представления о шеве, порче в облике гадов, хранившихся в коробах, известны коми. По саамским поверьям, ноиды могли брать взаймы друг у друга вредоносных тварей, но всегда честно возвращали долг. О могуществе древних шаманов рассказывали специальные легенды. Еще до христианской поры жили на Кольском полуострове три брата-силача ноиды. У них было мало оленей и земли, и решили они отправиться в Норвегию, чтобы там добыть, отрезать себе приморской земли. Мать долго ждала детей. Наконец ей послышался страшный шум, и она радостно побежала встречать сыновей с приветственными криками. Тут-то она и нарушила запрет соблюдать полное молчание, когда творится колдовство. Сама женщина окаменела, окаменел и ее погост. Олени с ноидами утонули, а оторванная ими земля превратилась в Айновы острова. Во время путешествия шамана на тот свет его тело лежало в оцепенении, пока другой шаман, его помощник, уже вернувшийся из иного мира, не будил его. Рисунки на бубне использовались при шаманских гаданиях, подобно столику с движущимся блюдцем во время сеанса спиритизма. В центр на изображение солнца помещалось кольцо, а шаман, ударяя своей колотушкой по бубну, следил, как оно будет двигаться. Если посолонь, то это считалось хорошим предзнаменованием. Также выбиралась и жертва, которую нужно было принести богам или духам. Движущееся кольцо указывало на одно из животных, изображенных на бубне. Если жертва не помогала, шаману самому приходилось отправляться в преисподнюю, Ябмиаймо, где он должен был заклясть подземных духов, не призывать в преисподнюю больного. У кольских шаманов вместо бубна использовался пояс, к которому прикреплялись кольца. Нойда и живой мертвец После смерти ноиды становились опасными мертвецами, так как не теряли способности посещать иные миры. Теперь для них иным миром был мир живых, и ноиды могли похитить живого и увести на тот свет. Рассказ о таком вампире, Равке, уже приведен ранее в этой книге. О другом Нойде было известно, что он погубил своей порчей много людей. После смерти его стали бояться еще больше, чем при жизни. Никто не решался его похоронить, даже сыновья. Наконец, за особую плату другой Нойда согласился отвезти покойника на кладбище в лес. Он выехал на оленьей упряжке под вечер, чтобы к утру успеть совершить обряд. Но в полночь олени остановились. мертвец сидел в санях тут возница нойда выхватил нож и пригрозил покойнику что если он не ляжет как положено мертвецу то он второй раз убьет его ножом здесь шаман совершил страшную ошибку мертвецу нужно было пригрозить деревянной дубиной но ни в коем случае не железом хоть покойник и послушался шамана и лег но зубы у него стали железными. Нойда понял, что в другой раз ему не спастись от железных зубов и, бросив упряжь, полез на ель. Мертвец скинулся за ним, но не мог карабкаться по дереву, ведь руки у него были сложены крест-накрест, по христианскому обычаю. Зато он начал грызть ель железными зубами, как оголодавший вампир крак Шаман на вершине принялся кукарекать, чтобы испугать мертвеца. Так он продержался до зари, и мертвец вернулся в свой гроб. Наконец могильщик смог закопать его, но положил гроб на бок, чтобы мертвец не встал опять. Еще несколько лет люди, проходившие мимо могилы, слышали, как оттуда раздается вой. Сейды и шаманские духи Шаманские и другие обряды проводились возле сейдов, культовых камней и скал, воплощений мирового столпа, мировой горы, соединяющей небо и землю. Иногда сейды напоминали фигуру животного или человека, и саамы верили, что здесь окаменели шаманы-ноиды или древние предки там просили о покровительстве оленьям стадам шаманскими песнопениями отгоняли волков считалось что в камнях обитают духи которые живут так же как и люди имеют оленьи стада собак охотятся женятся но при этом обладают сверхъестественными способностями умеют летать с места на место и превращаться в животных как и всякие духи Они могут вредить человеку и помогать ему в промыслах. Общались с духами только шаманы. Простые люди поклонялись священным камням, оставляя возле них мелкие приношения и оленьи рога. Согласно легенде, водяным сейдам, хозяевам рыбы, некогда следовало приносить в жертву людей. Водяные у всех народов жаждут человеческих жертвоприношений. Хитрый Саам однажды кинул в пасти сейдов не людей, а двух черных собак и кошку. Конечно, духи распознали обман и пришли в дом к хитрецу требовать настоящих жертв. Но когда они раскрыли рты, Саам залил их кипятком. Духи рассверепели, на море поднялась буря, но человеческие жертвоприношения – После этого прекратились. Волшебные звери Определенные звери не только были помощниками шаманов, но и считались священными. Как и большинство народов Севера, саамы почитали медведя. Саамы, которым стали известны христианские легенды, рассказывали, когда Бог ходил по земле, олени волк отказались перенести его через болото и богу послужил медведь но как и всякий дикий зверь медведь считался опасным чудовищем в сказках он иногда ассоциируется с чужаком талой сталло и напоминает сказочного глупого черта вспомним как он похитил гром и лунную деву но главным почитаемым животным у сагамов был олень. Для народов, живущих охотой, характерны тотемические мифы о браках с животными. Женихами, искавшими невест среди людей, были не только медведи. В сказке Саамов Кольского полуострова говорится о старике и старухе, у которых были три дочери. Однажды они услышали воронье карканье у вежи, открыли дверь, и ворон, обернувшись человеком, сосватал у них одну дочь. Следующим женихом оказался тюлень. Последним взял в жены их дочь северный олень Мяндыш. Через некоторое время старики пошли проведать дочерей. У вороньей жены был выклеван глаз, а у супруги тюленя отгрызена рука. Благополучно оказалось лишь в веже у оленя, Тот всегда приносил с охоты свежего мяса, а войдя в вежу, становился человеком. Старики остались жить у Мяндаша, но однажды жадная старуха возмутилась обычаем, которым следовала ее дочь. Та каждую ночь выбрасывала оленьи шкуры, куда мочились маленькие дети Мяндаша. Дочь послушала мать и повесила сушить шкуру. Вернувшийся Мяндаш Учуял запах человеческой мочи и не смог обернуться человеком. Так он и ушел в тундру, а за ним — его дети. Даже грудной ребенок стал олененком-сосунком. Мать пыталась вернуть хотя бы младшего, но тому дикое раздолье оказалось милее человеческого жилья. Тогда мать закляла его — пусть стережется дурного человека. К хорошему же охотнику пусть выходит сам, чтобы стать ему пищей. Жена Мяндыша вновь вышла замуж за обыкновенного человека. Тот не был удачлив в охоте, и жена в своей песне сетовала на голодную долю. Однажды во сне ей привиделся Мяндыш. Он пожалел жену и обещал, что в святом месте у сейда Новый муж сможет подстрелить оленя. Пусть только не выносит на улицу его шкуру постель. С тех пор охотничья удача не оставляла людей. Лишь однажды хозяйка вновь вынесла шкуру просушиться, и она исчезла. Сказка «Миф о женитьбе на чудесных животных» обнаруживает представление об устройстве мира у саамов. Животные, которые олицетворяли чуждые для человека стихии – воздух и море – оказываются опасными партнерами. Их жены, одноглазая и однорукая, сами обретают черты существ иного мира. Олень – обитатель земли, ближе всех к людям. Недаром так популярен был олень в древнем искусстве народов Евразии в зверином стиле. Олень Мяндаш – первопредок саамов. Древний миф повествует о происхождении кольских саамов от чудесного оленя-оборотня Мяндаша, звавшегося Мяндаш-парнь, Мяндаш-парень, Мяндаш-пырье, Мяндаш-благо. В некоторых мифах Мяндаш – сын Нойды, шаманки, кодяки, дикарьи и старухи, зачавший мяндаша в облике важенки от дикого оленя коть акко обернулась женщиной но ребенок родился оленем узнав кто его отец мяндаш ушел в тундру к диким стадам с появлением мяндаша среди диких оленей человек получил возможность охотиться на них ведь они стали его родичами и теперь сами поддавались охотникам другой вариант мифа повествует о том что мяндаш сын мяндаш девы важенки способные как и он превращаться в человека мяндаш живет как люди охотится, заготавливает дрова вежа построена мяндашем из оленьих костей и шкур ее крыша ребра опоры ноги оленя даже камни очага напоминают оленью печень В веже Мяндаш перекидывается и становится человеком, вне вежи, он олень. Вспомним о превращениях солнца Пейве. Входя в свою вежу, он становился человеком. Среди бронзовых литых фигурок, упоминавшегося в начале книги пермского звериного стиля, есть изображения людей, а иногда и целых семей, со взрослой парой и ребенком, которые стоят на ящере. Одна такая композиция включает пермскую Мадонну, кормящую грудью своего младенца. Ажурная бляшка с этой сценой хранится в Эрмитаже, среди других Мадонн. Что напоминает и легенды о Золотой Бабе? Над счастливым семейством свод из смыкающихся симметрично голов оленя или лося. По сторонам свешиваются шкуры. очевидно Перед нами жилище тотемических первопредков, но жилище в архаичных культурах само имеет сложную символику. Оно воплощает Вселенную. Недаром обитатели оленьего жилища стоят на ящере, ведь ящер — существо преисподней. Получается, что в звериных образах воплощен космос создателей пермского звериного стиля. Самым распространенным образом пермского звериного стиля оказывается стоящий на ящере человек с головным убором в виде головы лося или просто с головой лося. Владимир Владимирович Чернолузский сравнил эти образы с саамским образом мяндаша и нашел в пермском пластике много соответствий с саамскими мифами. Распластанную бронзовую шкуру он сравнил с постелью, которую нельзя было выносить из жилища, женскую личину с мяндаж девой и так далее. Но не стоит делать поспешных выводов. Можно предположить, что пермский звериный стиль обладает своим языком, который рискованно переводить на язык образов саамской мифологии. Ясно лишь, что язык звериного стиля — это язык космогонических мифов, и что его центральный образ — космический лось, тотемический первопредок людей. Недаром он совмещает черты лося и человека. Мяндаш просит мать сосватать невесту из человеческого рода. Мать предупреждает его, что олень не сможет ужиться с человеком, но Мяндаш стоит на своем. Тогда Мяндаш-дева отправляется на поиски невестки она превращается в важенку и переплывает мяндаш йог реку отделяющую землю мяндаша от земли людей ее кровавые волны текут из легких оленя а камни оля печень для саамов такая река все равно что молочная река с кисельными берегами из русской сказки обернувшись женщиной мяндаш дева входит в вежу где у старика были три дочери на выданье. Первые две дочери не проходят брачных испытаний. Не смогли высушить обувь мяндождевы, ведь стельки в этой обуви были из оленьего жира, едва перебрались через реку и побоялись войти в вежу из оленьих костей. Мяндождева превращает их всех в камни. Из трех невест-сестер лишь младшая не нарушает запретов мяндождевы. Заклинаниями и ольховой корой высушивает Мяндаш-йог. Ласково обращается с оленями и становится женой Мяндаша. Чтобы переправиться через кровавую реку, невеста должна была разжевать ольховую кору и плюнуть ее в воду. Ольха считалась священным, мировым деревом. Иокара имела красный оттенок, поэтому ею останавливали кровь в заговорах и делали рисунки на шаманских бубнах. У оленя и его избранницы рождаются дети. Но когда младший сын мочит постель из оленьих шкур, Мяндаш уходит из вежи в тундру с другими оленями. Жена оборачивается в намоченную шкуру и в облике важенки Мяндыш-кап, следует за ним. Они предводительствуют стадами диких оленей. По другим вариантам мифа, в оленей превратились дети Мяндыша. Его жена сохранила человеческий облик и напутствовала детей, чтобы те не давали убивать себя плохим людям. Сама она вновь вышла замуж за человека, но жила впроголодь. Мяндыш-кап, сжалился над людьми, явился жене во сне и обещал, что ее муж сможет подстрелить Мяндаша, одно из его названий — Мяндаш Антук, дающийся. С тех пор охота стала для людей удачливой. Рог, оброненный Мяндашем, черв Вечутл, отмечал места, где водились стада оленей. В жертву Мяндашу приносили обедного оленя, на охотничьей трапезе причастии укладывали рога возле сейдов. Это должно было обеспечить удачную охоту. После трапезы кости оленя накрывали шкурой. Охотники верили, что олень или его душа вновь живым вернется на землю. У русских на севере, равно как у коми и удмуртов, известна легенда о чудесном олене, который на Ильин день сам подходил к церкви из леса, чтобы быть принесенным в жертву. Его убивали, а мясо варили и раздавали нищим. Но однажды олень запоздал, и старики убили вместо него корову. Лесной зверь увидел, что вместо него принесли в жертву домашнее животное и с тех пор перестал появляться из леса. Эта церковная легенда — распространена очень широко и имеет византийское происхождение, но за ней скрывается еще более древний миф о смене охотничьего культа на скотоводческий. Скотовод перестал зависеть от милости хозяев природы. Мяндаш, олень с золотыми рогами, был не только предком, но и культурным героем, помощником шамана, ноиды. Он научил людей охотиться, надевать на себя оленьи рога и прятаться за камнем, дал людям лук. Он запретил в осеннем стаде убивать больше одной важенки и не велел трогать оленя Хирваса, производителя, чтобы не прекратилось потомство оленей. Но вот люди вооружились ружьями, гром которых пугает оленей. Они не стали щадить ни важенок, ни хирвасов. С тех пор не стало удачи в охоте. Конец света В самском мифе о конце света Мяндыш — небесный олень. Его тропа — тропа солнца. На злоторогого белого оленя Мяндыша охотится громовник Айке Термес со своим луком-радугой. Он видит добычу и смеется. От этого слышится гром. Человеку страшно видеть преследуемого оленя. От света из его глаз он может ослепнуть, от топота копыт оглохнуть. Когда в оленя попадет первая стрела, горы извергнут огонь, реки потекут вспять, иссякнут источники и высохнет море. Когда вторая стрела вопьется мяндашу в лоб, Огонь охватит землю, горы сгорят, а на севере лёд закипит. Северный ветер станет пламенем, и сам северный старец сгорит. Когда же собаки Тирмеса схватят оленя, и Бог вонзит в его сердце нож, звёзды падут с небес, утонет солнце, потухнет луна, на земле останется прах. этот Редкий эсхатологический текст приведен исследователям культуры Саамов чернолузским. Схожий сюжет угадывается в карело-финской руне об охоте Вяйнямо, сына Калевы, на чудесных лыжах. И хотя чудовищный лось Хиси не упомянут в этой руне, охотник преследует золотую белку, очевидно, что речь идет о первоначальной космической охоте. Охотник, имя которого соотносится с именем вековечного заклинателя Вяйня Мёйнина, произносит заговор, угрожающий хозяйке леса. «Если та повредит лыжи и капканы», — грозит герой. «Выстрелю разок я в небо, а второй раз прямо в землю, и расколится тут небо, земли, горы затрясутся».